Глава 38 Вот и пришло время для птички-блондиночки немножко полетать. Точнее, увидеть своё новое гнездо. Из-за холодного воздуха дышать было труднее, чем обычно. Есть ли кто-нибудь поблизости? Ни малейшего звука вокруг. Даже собака нигде не тявкнула. Ещё два часа назад шёл снег, но теперь было просто жутко холодно. Нож легко вырезал по периметру сетку на окне, и она беззвучно опала. Казалось бы, женщина, живущая одна, без мужчины, должна уделять больше внимания своей безопасности. Но, возможно, подсознательно она уже знала, Какая участь ей уготована? Может быть, даже хотела этого? Есть вещи, которые просто-напросто предначертаны судьбой. Соскрести лезвием слой краски, просунуть нож под раму и приподнять ее примерно на дюйм, а потом пальцами довершить начатое и открыть окно не составило большого труда. Правда, при подъёме чёртова створка пронзительно скрипнула, но проскользнуть в подвальную прачечную удалось без проблем. На вешалке рядом со старой стиральной машиной и сушилкой аккуратно висела одежда. На бетонном полу лежал коврик. При ближайшем рассмотрении из темноты проступили очертания вплетённой прямо в коврик корзины для белья. Забавно. По пути из подвала наверх — скрипнула ступенька. Но поскольку было уже начало третьего часа ночи, птичка наверняка легла спать. Главное — не дать ей шанса вызвать полицию. Тогда все пойдет на смарку. Проиграть сейчас такую сильную игру было бы чертовски обидно. Даже удивительно, насколько более приятным стало хобби теперь, когда в него включилась Лорелл. Такая женщина способна пробудить мечты в самых равнодушных и надежды в самых отчаявшихся. В отличие от других, она могла бы оказать сопротивление. Умна, прекрасно подготовлена, да и выглядела бы потрясающе со светлыми волосами. Спальня птички располагалась на втором этаже, так что едва ли она могла услышать скрип ступенек в подвале. Свет в её окнах, Погас несколько часов назад. И сейчас она, должно быть, уже пребывает в стране грёз. Уж не снится ли ей то, что её ждёт? Было бы здорово. У каждого из них своё особое предназначение. Кухня чистая, хотя приборы и оборудование не новые. Лампочку над раковиной хозяйка оставила включённой на случай, если посреди ночи понадобится вода. Глупейшая привычка. На самом деле свет делает одинокую женщину более уязвимой. Перила лестницы были выкрашены в белый цвет. Ступеньки застелены дорожкой, прекрасно маскирующей все звуки. Ее спальня находилась в конце коридора, ближе к передней части дома. Птичка дышала ровно и глубоко, слегка посапывая. «Какая прелесть!» Она спала на боку, отвернувшись от двери. Светлые волосы отчетливо выделялись на темных наволочках. «Ого! Красавица любит роскошь! Простыни-то шелковые!» Она пошевелилась под одеялом. «Не дать не взять беззащитная пташка, каким-то образом почувствовавшая, что хищник близко, что он пришел за ней». Игра уже становилась скучной. Но тут в город приехала Лорел. И снова появилась интрига. Интерес, накал. Блондинка на кровати снова пошевелилась и вытянула ноги. Должно быть, чутье все же сработало. Пришлось ударить ее монтировкой. Коротко и сильно. Она вскрикнула и обмякла. Хорошо бы не умерла. Теперь предстояло переправить ее в гнездо. Гек был под водой и уже знал, что именно он найдёт, если погрузится чуть глубже. Ему не хотелось погружаться ещё глубже, чтобы найти мёртвого мальчика. Болела нога в том месте, куда много лет назад, когда он служил в армии, угодила пуля. Но голова оставалась ясной и спокойной. Тело оставалось холодным. Он делал то, что полагалось. Он погрузился глубже. Теперь, два года спустя, Гек проснулся в полной темноте. Снаружи выл и ярился ветер. Наволочка сохранила нежный аромат Лорел Сноу. И он, зарывшись лицом в мягкую подушку, дождался, пока сердце вернётся к обычному ритму. Болела шея, ныла нога. Давно уже ему не снились кошмары. Понимая, что снова уснуть уже не сможет, Гек откинул в сторону одеяло и, встав на холодный пол, выполнил упражнение для ног, которые разучил после ранения. Благодаря упражнениям он проживал день без каких-либо препаратов. Затем Риверс спустился в подвал, в свой домашний тренажёрный зал, и занимался там, пока не рассвело. Вернувшись на кухню, выпустил Энея и прошёл к холодильнику. Он прилично вспотел и потому выпил около кварты воды. Резкий стук во входную дверь заставил его обернуться. Сквозь всё ещё задёрнутые шторы пробивались красные и синие огни. «Какого чёрта?» Поставив кружку на стол, Гек прошёл к двери и распахнул её настиж. Шериф Йорк впечатал ему в грудь лист бумаги. «Капитан Гек Риверс!» «Начнём с того, что вы арестованы за убийство Яны Ричардс», — он зачитал Геку его права. Гек чуть повернул голову и заметил пару фургонов с яркими цветными логотипами, остановившихся позади двух полицейских машин. «Да ты верно шутишь. Ещё и подкрепление прихватил. Ожидал, что я буду отстреливаться?» «Нет, но готовым нужно быть ко всему», — шериф Йорк вытащил из заднего кармана наручники. «Повернитесь, капитан!» эне злобно пролаял и заскочил в дом, задев мокрой шерстью брюки Йорка. «На кухню!» — приказал Гек. «Лежать!» Пёс послушно побежал на кухню, выпил воды и, тяжело дыша, рухнул на своё ложе. «Я мог бы натравить его на тебя», сказал Гек, не оборачиваясь. «Дам тебе шанс прекратить это прямо сейчас или я тебя засужу. Полный вперёд, Йорк!» «Процесс принесет мне твое место и приличную пенсию, даже не сомневаюсь». Он с такой силой сжал зубы, что боль отозвалась во всей голове. Шериф Йорк качнулся на каблуках. «К вашему сведению, лаборатория университета уже прислала результаты анализов. И, как оказалось, Яна Ричардс вдохнула шерсть карельской медвежьей собаки — черные и белые шерстинки». «Лаборатория сравнила их с шерстью вашего пса, капитан!» Йорк сверкнул зубами. «У меня ордер на осмотр собачьего лежака в вашем кабинете. Жаль, что вы не присутствовали». К дому подкатил еще один фургон. Из него выпрыгнул Монти и пробежал к двери мимо толпившихся во дворе репортеров и полицейских. Его лицо под белыми волосами было багровым от гнева. «Поделитайпу только что прошла новость о твоем аресте, Гек!» Развернувшись, он ткнул Йорка в грудь. «Ты совсем идиот или как? Тебе конец! Уж я об этом позабочусь!» Защелкали камеры. «Остынь, Монти!» — спокойно сказал Гек. И на душе у него потеплело. Судя по всему, Монти верил ему и был на его стороне. Гек не забыл уже, каково это — работать в команде, доверять команде. Я проеду с ним, а потом засужу этого парня до последней пары трусов. А ты иди и выясни, кто убил Яну Ричардс. Начни с тех, кто мог заполучить шерсть Энея. Кто бы это ни был, очевидно, он имел целью подставить меня. — Это мог быть кто угодно, — сказал Монти. Эней был в офисе всего несколько раз, но его шерсть уже повсюду. Если она была кому-то нужна, собрать ее не составило бы труда. «Тут ты прав», — признал Гек. «Вот что, Монти, забирай с собой эне на весь день, и пока мы не выясним, что происходит, координируй свои действия с ФБР. Я сейчас выйду из дома, и мы с Йорком направимся к его машине. Если ты думал вывести меня в наручниках, шериф, обещаю, репортеры получат отменную драку, к концу которой ты уже не сможешь стоять на ногах». Подхватив куртку Гек вытолкнул Йорка обратно на крыльцо. «Какой ужас!» — пробормотал Монти и, войдя в дом, тотчас же закрыл за собой дверь. Проснувшись утром, Лорелл довязала очередную пару пинеток, на сей раз симпатичного мятного цвета, и, дожидаясь, пока можно будет отправиться на работу, ещё раз перебрала в уме детали дела сопоставляя одни с другими. Загудел телефон, и она поднесла его к уху. «Агент Сноу». «Привет, Лорел, это Монти. Только что арестовали Гека». Он вкратце изложил факты. Прежде чем направиться к пикапу, Лорел заскочила на кухню и написала короткую записку матери. «Нужно действовать быстро. Поезжайте в офис и составьте список всех, Кто мог собрать шерсть Энея и поместить в последнюю жертву?» Она открыла дверь. «Подождите. Гек хотел, чтобы мы держались вместе. Гек сейчас в незавидном положении и пытается контролировать то, что контролировать не может. Вы меня знаете, Монти, ни в чьей защите я не нуждаюсь. А вот Гек об этом как-то забыл». Она забралась в холодную кабину и поёжилась. Монти негромко присвистнул. «И какой у вас план?» «Какой у неё план?» «Да, план нужен». Мысли кружились в голове, создавая связи, распадаясь и образуя новые. «Сама не знаю. Есть что-то этакое, и оно прямо передо мной, но понять не могу. Думаю, этот арест и попытка перевести подозрение на Гека... «Как раз и есть та связь, которую я так долго искала». Лорел нащупала в сумке ключи. Из трубки донёсся Лай-Энея. «Нужно просмотреть записи и взглянуть на доску в моём кабинете». Она откинула с лица волосы. «Давайте через пару часов встретимся в вашем конференц-зале и ещё раз пройдёмся по всему, что у нас имеется. Уверена, мы найдём в этих записях нечто такое, Что укажет нам на убийцу? — Хорошо, увидимся в офисе. И Монти отключился. Что же она упускает? Лорел завела пикап и медленно покатила по подъездной дорожке. Доска. Нужно взглянуть на доску, чтобы все фигуры встали на свои места. Кто мог взять образец шерсти? По словам Монти, список получался весьма обширный. Снова загудел телефон. «Сноу, привет, Лорелл», — произнёс дядя Карл. «Твоя мама вчера вечером оставила сообщение, сказала, что ты искала меня. Я рыбачил в Эллэйс Крик. Тебе от меня что-то нужно?» Лорелл чуть добавила скорость. «Тебя искала полиция. Из-за того старого фургона, которым ты пользуешься на кладбище». понятно «Но я давно на нём не ездил. Это летняя машина». «А в чём дело?» Карл откашлялся. лорал постаралась говорить как можно спокойнее. «Его кто-то увёл, и этот человек стрелял в меня. Подумай, дядя Карл, кто мог взять фургон?» Он снова закашлялся. «Понятия не имею. Мы пользуемся им всё лето и даём ребятам из клуба 4H». Чёрт возьми, его одалживали даже некоторые местные фермеры, когда им нужно было перевезти какие-нибудь сельскохозяйственные грузы. Да ты сама знаешь. А в прошлом году, например, выпускники школы украшали его и использовали в качестве передвижной рекламной платформы. Все знают, что он стоит в сарае для инструментов, куда может забраться любой, если его и угнали, невелика потеря. Насчёт этого он был прав. «Дядя Карл, ты когда-нибудь видел собаку Гека?» «Что?» «Его пса. Симпатичного такого, черно-белого», — пояснила Лорелл, так быстро прокручивая мысли, что заболела голова. Карл снова откашлялся. «Нет, прости, а что?» «Да так, ничего». Лорелл знала, что дядя не сделал ничего плохого. Он снова закашлялся. — Кажется, я подхватил гриб. В голове щелкнуло. Детали пазла сходились, и она уже была близка к окончательному решению. — Ладно, мне надо ехать. — Хм, давай как-нибудь поужинаем вместе. Не нравится мне, что меня считают странным и в чем-то подозревают, — пробормотал дядя. У нее заныло сердце. «Ты вовсе не странный, дядя Карл, и никто тебя ни в чём не подозревает!» Она тоже кашлянула. «Мама мне всё рассказала. Ты спас её тогда?» Карл не ответил. «Наверное, мне следовало сказать ему это в глаза», — подумала Лорел. «Я люблю тебя, дядя Карл, и ни о чём не волнуйся. Если что, я тебя прикрою». хорошо — Будь осторожна. Ты — всё, что у нас есть, Лорел. Сказав это, он отключился. Лорел потёрла грудь. Бедный дядя Карл. Выглядит суровым отшельником, но тот факт, что он оказался среди подозреваемых, судя по всему, задел его чувства. — Да и чьи бы не задел? Она потянулась к телефону. — Позвонить матери, которая уже должна была встать. Звонок переключился на голосовую почту. «Привет, это Лорелл. Перезвони мне, хорошо? Спасибо». Слегка встревоженная, она дала отбой. Может, следовало заглянуть к маме с утра, но не хотелось нарушать ее сон. Парковка у офиса пустовала, если не считать машин других сотрудников. Фургоны новостных служб, Вероятно, последовали за шерифом и геком туда, где Риверса должны были оформить или, по крайней мере, допросить. Лорелл выскочила из машины и взбежала по лестнице в свой офис, едва не выронив из сумочки клубок пряжи. Зазвонил телефон. Она с облегчением выдохнула. Должна быть мать. — Привет! — Агент Сноу, — произнёс женский голос. — Да, — пробормотала Лорелл после небольшой паузы. — А это Вида? Голос дрожал так сильно, что и близко не походил на голос той девушки, с которой Лорелл познакомилась несколькими днями ранее. — Что случилось? — спросила Лорелл, похолодев. — Ну, папа и его фифа устали от нас поэтому мы решили вернуться домой пораньше. Мы только что приехали. А мамы нет дома, хотя машина на месте. Её кровать не застелена. На подушке пятно крови. Судя по голосу, непривычно пронзительному, девчушка была в панике. Тут что-то не так. А она говорила, что если что, звонить вам. Как-то всё странно. Что нам делать? Весь мир рухнул. «Ничего, я сейчас подъеду. Запритесь в какой-нибудь комнате и ждите меня. Оставайтесь на линии». Лорел быстро набрала номер Монти. «Убийца ночью похитил Кейт. Сейчас же отправьте всех к ней домой». Выскочив на лестницу, она скатилась вниз. «О, Боже, Кейт!»